Глава сороковая. Амандина проспала 3 часа, и то урывками. Она приняла таблетку, чтобы взбодриться, смесь аскорбиновой кислоты, кофеина и глюкоранида. Надо было держаться. Слишком много всего теснилось в её голове. Смерть Северины, надвигающаяся эпидемия H1N1, перегородки в лофте, заражённые птицы. Это гнусное существо, распространившее вирус в дворце правосудия. Но больше всего мучило её сомнение. Это сомнение развивалось точно колонией микробов. Как была связана со всем этим её коллега Северина Караёль? Амандина не хотела в это верить, и всё же она пришла сюда, в лабораторию центра изучения гриппа с одной идеей в голове. Она поздоровалась с коллегами, которые оставались на местах и всю ночь анализировали пробы, пришедшие со всей территории. Жоан был в их числе. Он разложил на своём столике инструменты симметрично справа и слева. Покинув своё рабочее место, он уединился с ней в углу, между большими, замысловатыми аппаратами. Трудная ночь. Можно сказать, но у тебя, кажется, ещё труднее. Нас всех пришибло эта история что нового они говорили через баски вместе с леонской лабораторией проанализировали сотню проп сегодня ночью выявили четыре случая два в париже ещё в мант ложли и в бордо у амандины вырвался вздох вот он прямо на наших глазах и вышел за пределы парижа К рогеу удаляются от эпицентра. Распространяется ударная волна. Один из двух заражённых, тот, что в Бордо, двухлетний ребёнок, был в яслях с 8:00 до 6:00 всю прошлую неделю. Отец адвокат, болен, принёс болезнь из дворца правосудия. Мать работник торговли. Ясли сегодня закроются. Порядка 60 родителей останутся с малышами на руках. вынужденные заполнять карты и глотать антивирусные препараты Жоан зевнул под маской Я начинаю уставать часов не считал вообще забыл что живу ещё один анализ и пойду немного отдохну Амандина заговорила почти шёпотом Слушай ты знаешь наизусть компьютерную сеть лаборатории Есть ли возможность визуализировать с одного запроса все пробы, которые анализировал Еверинов в последней неделе? То, о чём ты просишь, уже в руках полицейских из антитеррористической бригады. Я сам помогал им вчера разобраться в наших делах. Головастые ребята и времени не теряют. У них есть список всех действий Еверинова в лаборатории за год. Ты можешь всё-таки сделать для меня запрос? М-м, вот как. Ты тоже думаешь, что она может быть в чём-то замешана? Я просто хочу избавиться от этого ужасного сомнения. Потом мне станет лучше. Ну, если ты настаиваешь. Жанна направился к консоли и ввёл свой идентификатор и пароль. Идентификатором был присвоенный каждому код И его набирали для входа и выхода. С его помощью подключались к аппаратуре для анализов. Всё было компьютеризировано, заархивировано, продублировано в базах данных. Систему не обмануть. Ну вот, я подключился. Тебе за какое время искать? Я не буду такой жадный, как полицейские, не то увязну. Давай 2 месяца. Он кликнул несколько раз, ввёл в графу внутреннего поиска имя Караёль, начальную и конечную даты. На экране появился список. Вот перечень всех проп, с которыми она работала с конца сентября до сегодняшнего дня. Что ты надеешься там найти? Чистую совесть. Спасибо, Жан. Молодой человек вернулся на своё рабочее место. Амандина села на стул и вздохнула. За 2 месяца Северина Король сделала 717 анализов. Неплохой счёт. Поступившую пробу оператор заносил в базу данных. В каждой строчке в компьютере указывалось имя лаборанта, взявшего в работу посылку происхождения последней, медицинский кабинет, лаборатория, даты, часы, минуты приёма и, наконец, Все анализы, которым проба подвергалась до финальной идентификации. Результаты затем посылались отправителю с указанием имени лаборанта, делавшего анализы. Амандина откнулась в записе. Она не знала, что собственно ищет. Нет, знала. Какое-то нарушение, что-то необычное, что бросилось бы в глаза в рутинной работе Сиверины. Молодая женщина посмотрела на свой завибрировавший телефон. Звонил Фонг. Она отошла в угол и ответила. У меня нет доступа к интернету. Сме сместо в карьер начал Фонг. Ты в курсе, я полагаю. Амандина не ответила. Я не могу добраться до модема. Ты заперла на ключ все двери твоей гостиной. Зачем ты отключила связь? Интернет стал слишком опасен для тебя. При том, что происходит вокруг Северины, мы все как на иголках. Полицейские бродят по нашим коридорам, задают вопросы. Все эти твои поиски, люди, с которыми ты контактируешь, навлекают на нас неприятности. Да ты соображаешь? Послушай, Фонк, я в лаборатории. Я даже не должна разговаривать с тобой отсюда. До вечера. Амандина отключилась, не дожидаясь ответа. Фонг обойдётся без интернета несколько дней, пока всё не успокоится. Его заказы на оригами могут подождать. Да и всё равно Амандина заметила, что он немного сделал в последние дни. Она вернулась к своим занятиям и прокрутила строчки на экране. Северина обрабатывала два десятка проб в день. Нормальный средний темп. Результаты анализов тоже были в норме. Ничего из ряда вон выходящего. известные вирусы, которые обычно встречаются в пробирках. имена врачей, названия известных лабораторий, никаких новичков, которые могли бы привлечь внимание. как бы то ни было, полицейские проверят все данные досконально. ни одна деталь от них не ускользнёт. через час у амандина создалось впечатление, что искать нечего. северина караёль укладывал из рамки от и до. А когда прибыла проба, взятая у мёртвых лебедей, лаборантка следовала классической процедуре так же строго и неукоснительно. Простите. Это слово по-прежнему крутилось у неё в голове. В задумчивости она смотрела на лаборантов, чьи глаза были прикованы к пробам. В чём Северина могла себя упрекнуть, чтобы просить прощения? Почему она так испугалась полицейских из антитеррористической бригады? Боялась, что они полезют в компьютеры, обнаружат что-то компрометирующее? Да, но что? Если и есть что искать, то наверняка в лаборатории, где Северина проводила всё своё время, или у неё дома. Да почему бы не дома в конце концов? В её личной жизни? Амандина ещё подумала, она бросила взгляд на большой аппарат, служивший для амплификации ДНК полученных образцов. Термоциклер. Его систематически использовали для получения органического материала в достаточных количествах. Без него делать анализы было невозможно. Чтобы использовать аппарат, надо было ввести код доступа. И тут тоже всё регистрировалось. У молодой женщины возникла идея: почему бы не попробовать? Она снова побеспокоила Жуана. Ты можешь мне сказать, сколько раз за тот же период Северина использовала термоциклер? Жанна хмурился. Зачем? Ты получишь то же количество, 717, так ведь? Это мне и хотелось бы проверить. ручает, что полицейские тебя об этом не спрашивали. Думаешь, им это пришло бы в голову? Они же ничего не смыслят и берут, что дают. Жан подключился к компьютеру, связанному с термоциклером, и запросил базу данных на те же критерии, что и в прошлый раз. Через 2 секунды высветился результат. 845. Амадина провела рукой по лбу. Они с Жаном серьёзно посмотрели друг на друга. 128 лишних проб зарегистрировано в термоциклере, констатировал Жан. Да. 128 проб, которые не прошли по цепочке классической регистрации. Это очень много. Молодая женщина вздохнула, ей было трудно переварить новость. Жан. Значит, Это наверняка пробы, которые были у неё при себе. Какие-то пробирки она тайно приносила в лабораторию для амплификации содержимого в машине, а потом анализировала результаты вместе с лабораторным материалом. Амандина обвела взглядом лабораторные столики. Никто здесь не мог знать, что она работала с левыми пробами, и не оставалось никаких бумаг, никаких следов. Разве только использование этой машины. Вот почему она боялась. Это было единственное слабое место. Если она могла вносить пробирки, то могла и выносить их, проанализировав. Всё, шито-крыто. Жан снял перчатки и выбросил их в мусорное ведро. Чёрт, что всё это значит? Откуда брались эти пробы? И ты думаешь, что неизвестный H1N1 прошёл через её руки задолго до того, как его обнаружили в организме лебедей и заражённых лиц? Он сам не мог поверить в то, что сказал, и всё же одна из коллег обманула их доверие и использовала аппаратуру в личных целях, в обход всех процедур. На это наверняка была серьёзная причина. Сначала поищем На вопросы будем отвечать потом, отрезала Амандина. Но я очень боюсь того, что начинает вырисовываться. Северина во что-то впуталась. Теперь это ясно. Она ткнула пальцем в экран. Скажи, ты можешь изменить даты запросов? Посмотреть, с какого момента количество проб в термоциклере расходится с количеством зарегистрированных анализов. чтобы понять, с каких пор Северина начала тайком проносить пробы. Жан повиновался и изменил начальную и конечную даты, отодвинув их в прошлое. Он начал с января 2013. -го. В этом месяце всё ещё было в рамках. Северина использовала термоциклер столько раз, сколько сделала зарегистрированных анализов. Расхождения появились в марте. шесть лишних анализов в тербоциклере. "Стало быть, это началось около 10 месяцев назад", мрачно сказал Жоан. Сперва понемножку, потом со временем количество призрачных анализов росло: 10, 16, наконец до четырёх десятков в месяц. Вошла во вкус. но она никогда не делала их больше двух-трёх дней чтобы не попасться чёрт во что же она ввязалась а мандина направилась к выходу из лаборатории я скажу жакобо но у меня такое чувство что я знаю у кого она просила прощения перед уходом она вымыла руки не у нас с тобой или у кого-то в отдельности а у всех